«Как дела, брат?» «Все так же, брат. Ничего не меняется. Давичи поймали крейских соглядатаев на границе, знаешь?» Оборотень кивнул. «Знаю. При нынешней политической ситуации на Текрее им нечего делать в Драгобужье. И мне это очень не нравится. Думаешь, они ищут новые пути для наступления?» Гном встревоженно зашевелился. «Но в таком случае Драгобужье станет помехой». Оборотень кивнул. «Именно. Помехой, которую не удастся устранить Ассурху, если он не посадит на трон одного из своих ставленников-старшин». Гном внимательно посмотрел на него и осторожно поинтересовался. «Мы вмешаемся?» Оборотень с досадой качнул головой. «Сейчас мне бы не хотелось. Нам стоит проверить, так ли они благоразумны, эти гномы Синих гор, как мы о них всегда думали». «Согласен». Но это значит, что мы можем действовать лишь косвенно, — воздел толстый палец гном. Сверкнул алым великолепный рубин в перстне. Но как? Брат, иногда я теряюсь. Я бы хотел сидеть в своей мастерской, покуривая трубочку другую, и работать, работать, работать. А вместо этого мы вынуждены все время что-то разгребать, как мусорщики хусним, — оборотень помрачнел. «На Текрея когда-то был мусорщик», — пробормотал он. «Но его больше нет, остались только мы и те, кто о нас не подозревает». Гном тяжело вздохнул. «А знаешь, — вдруг встременулся оборотень, — действовать косвенно можно по-разному. Пожалуй, я обдумаю твою идею на досуге. Благодарю, брат. И выше нос. Мы еще не попробовали здешнего темного Эля». «Ты прав», — оживился гном. Так чего же мы ждем? Эй, хозяин!